«Но я же совсем ничему не выучился!» «Потому что еще не понял, чему я тебя учу!» Ответил волшебник, продолжая двигаться по тропе своим спокойным, размеренным шагом. Они были как раз где-то между Оварком и Уисом. У Агиона, как и у большинства гантийцев, была смуглая, с медным отливом кожа, седая голова... тело сухое и поджарое, как у гончий, и он был совершенно неутомим. Он редко говорил что-нибудь, мало ел, а спал еще меньше. У него были удивительно острые зрение и слух, и часто на лице его появлялось такое выражение, словно он к чему-то прислушивается. Гет ему не ответил. «Не всегда просто ответить волшебнику».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 «Это что за травка у тропы?» «Земляничный лист. А вон то?» «Не знаю». «Его называют Острец». Агион остановился и указал концом своего посоха на небольшой растенице, чтобы Гет повнимательнее пригляделся к нему. Мальчик сорвал сухой стебелек и спросил, потому что Агион так больше ничего и не прибавил. «Учитель!»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 Магион даже не пытался произнести заклятие, известное любому предсказателю погоды, и послать тучу в другую сторону. В странах, где колдуны встречаются буквально на каждом шагу, а таковы, например, Гонт или Энлот, можно видеть, как грозовое облако порой прямо-таки слоняется по небу с места на место из-за того, чье заклятие оказалось сильнее, пока, наконец...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 мрачно удивляться, что за польза в необычайном могуществе Агиона, если какая-то там высшая мудрость не позволяет ему этим могуществом воспользоваться. Он порой даже жалел, что не пошел в ученики старому предсказателю погоды из Северной долины. Там он, по крайней мере, спал бы в сухом месте. Вслух он, разумеется, ничего этого не говорил». ни единого слова не произнес, а учитель его, улыбнувшись, засыпал под проливным дождем. Приближалось зимнее солнцестояние, и в горах начались первые обильные снегопады. К этому времени Гет с Агионом добрались наконец до ре -Альбии. Этот город был расположен почти у голых скал на вершине Гонта, высоко у самого большого перевала. Ре-Альби «гнездо ястреба». Отсюда видно было далеко вокруг не только залив и башни главного порта острова, но и корабли, проплывающие между сторожевыми утесами, а еще дальше, на западе,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 В теплом сумраке этого дома провел Гет долгие месяцы, слушая, как снаружи хлещет дождь или завывает ветер или тихо-тихо падает густой снег. Он изучал знаменитые 600 ордических рун и был очень доволен этим, ибо лишь знание рун дает настоящее владение мастерством волшебника. Без них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 Агион, вдоволь набродившись по обледенелым склонам и заснеженным лесам или навозившись в сарае, где обитали его козы, входил в дом, стучал башмаками, сбивая снег, и до вечера сидел в тишине у камина. Долгое, старожкое молчание волшебника как бы заполняло собой комнату, все пространство вокруг и внутри Геда, и порой ему казалось, что он совсем забыл, как звучат обыкновенные слова. Поэтому, когда Агион наконец говорил что-нибудь, это выглядело так, словно именно он впервые изобрел человеческую речь, хотя слова его были самыми обыкновенными и обозначали очень простые вещи — хлеб, воду, погоду, сон. Когда наступила весна, скоротечная и солнечная,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 примерно его лет, с очень светлой, почти белой кожей. В деревне говорили, что мать ее родом то ли с самого Оскила, то ли откуда-то из тех далеких раев. Волосы девочки длинные, прямые, падали черным водопадом ей на спину. Геду она показалась страшно некрасивой, но все же доставить ей удовольствие хотелось. Хотелось вызвать ее восхищение, даже восторг. Она упросила его рассказать всю историю с туманом, заставившим отступить воинов-каргов, и слушала так, будто была потрясена до глубины души. Однако не сказала ни слова похвалы и скоро свернула разговор на другое. «А ты можешь призывать к себе птиц и зверей?» спросила она. «Могу», — ответил Гет. Он знал, что в скалах над лугом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 а ты можешь призвать, например, душу умершего?» Он решил, что девочка насмехается над ним, ведь сокол не совсем подчинился его заклятию. Смеяться над собой он ей позволить не мог. «Смогу, если захочу», — спокойно сказал он. «А разве не трудно и не опасно это, вызывать духа?» «Да, это, конечно, непросто, но совсем не опасно». Он даже плечами пожал.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 Они вместе бродили босиком по болотистому лугу, срывая тяжелые белые соцветия. Светило весеннее солнышко, и она щебетала так же весело, как любая девочка-пастушка из его родной деревни. Снова расспрашивала его о колдовстве и, широко раскрыв глаза, слушала все, что бы он ни говорил, и он, конечно, снова начал хвалиться. Когда же она опять попросила его превратиться во что-нибудь, а он снова попробовал отшутиться, она посмотрела на него, откинув черные волосы с лица, и прямо спросила. — Ты что, боишься? — Нет, не боюсь. Она улыбнулась чуть презрительно и заключила. — Ты, должно быть, просто слишком молод. Этого он стерпеть не мог. Лишних слов говорить не стал, но решил непременно доказать девчонке, на что способен. Он пригласил ее снова прийти сюда завтра, если ей так уж хочется превращений, и пока от нее отделавшись, вернулся домой. Агиона нигде видно не было, наверное, где-то бродил. Гет прошел прямо к книжной полке и снял с нее те две волшебные книги, которые учитель еще никогда в его присутствии даже не открывал. Гет искал заклинания превращений, но он разбирал руны еще очень медленно, да и понимал из прочитанного маловато, так что найти нужного никак не мог. Это были очень древние книги, а Геон получил их от своего учителя Гелета Прозорливого. а гелит от великого мага из Перрегаля. И цепочка эта уходила к самому началу времен, когда слагались первые мифы. Письмена были странными, почерк мелкий, со многими исправлениями и вставками, сделанными разными людьми между строк. И все эти люди теперь давно уже стали прахом, но тем не менее кое-что из прочитанного Геду все-таки удавалось понять, К тому же он ни на минуту не забывал о насмешливых вопросах той девчонки. В итоге он впился глазами в страницу, где было начертано заклинание, вызывающее мертвых из могил. Он читал эти магические слова, выбираясь из головоломки рун и иных символов, и ужас овладевал им. Теперь глаза его были словно прикованы к тексту. Он не смог бы поднять их, не произнеся заклятия целиком. Когда же, наконец, он поднял голову, то увидел, что в доме совсем темно. Все это время он читал без света совершенно неразличимые теперь слова. Его все сильнее охватывал ужас. Он будто прирос к стулу и страшно замерз. Потом, оглянувшись, заметил, что возле закрытой двери скорчилось нечто темное, бесформенное, похожее на обрывок чьей-то черной тени, своей чернотой, выделяющейся даже в окружающей ее тьме. Казалось, что нечто тянется к нему, что-то шепчет, зовет его. Но понять смысл произносимых им слов Гет не мог.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 Не достает, но против твоей воли я не пойду. А теперь выбирай: ре-альби и рок. Гет стоял молча. В душе его царило смятение. Он успел уже полюбить этого человека, который некогда излечил его одним лишь своим прикосновением и не имел в душе ни капли зла. Он любил Агиона.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 Но в душе кипели иные страсти, усмирить которые было Геду не под силу. Стремление к славе, жажда деятельности. Путь Агиона к подлинному мастерству казался ему каким-то чересчур долгим, окольным, тогда как уже сейчас можно было бы раскрыть свой парус навстречу морским ветрам и плыть прямо в открытое море,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 спустились по крутой тропе, ведущей от перевала к главному порту Гонта, находившемуся в четырех часах ходьбы от Реальби. У городских ворот, украшенных резными фигурами драконов, стражники, завидев мага, преклонили пред ним колено и обнажили шпаги в почтительном приветствии. Они узнали его и оказывали ему эту честь не столько по приказу короля, сколько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 Неспокойное царство соленой воды, совершенно им чуждое. Для них деревня, расположенная в двух днях ходьбы от дома, уже чужая земля, а остров, на расстоянии одного дня плавания, вообще нечто почти нереальное, покрытое дымкой и существующей где-то за горизонтом, то есть не имеющей ничего общего с той твердой землей, по которой ступают они сами. Вот и у Геда, который никогда раньше не спускался на побережье, порт Гонд одновременно вызывал и ужас, и восхищение. Большие дома и башни из камня, причалы и пирсы, волноломы и доки, и сама гавань, где толпилось не менее полусотни разных судов, где на берегу вверх килем лежали лодки и стояли галеры, ожидая ремонта.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 где капитаны зычными голосами перекрывали любой шум, отдавая приказания команде. И за всем этим просторный, молчаливый, залитый солнцем залив. Вид и звуки огромного порта ошеломили Геда. Со смятенной душой шел он за своим провожатом к широкой пристани, где была пришвартована тень. Наконец...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 какие обычно носят купцы с Андратских островов. На Геда Шкипер даже не взглянул, только буркнул. «Парень, а ты заклинать погоду умеешь?» «Умею». «И ветер вызывать можешь?» Гед вынужден был сказать «нет», поэтому Шкипер велел ему пристроиться где-нибудь подальше и не путаться под ногами. Вдоль бортов уже рассаживались грибцы. Судно нужно было вывести на рейд до наступления ночи и отплыть с отливом перед рассветом. Не путаться у других под ногами оказалось довольно-таки трудно, но гет устроился вполне удачно, вскарабкавшись на кучу связанных вместе и прикрытых шкурами тюков на корме. Оттуда он и наблюдал за приготовлениями к отплытию. Грибцы перепрыгивали на борт судна прямо с причала, сильные, крепкие, с огромными кулаками. А грузчики тем временем с грохотом вкатывали на судно бочки с водой и устанавливали их под скамьями для грибцов. А хоть и тяжело груженое судно, словно пританцовывало от нетерпения на мелкой зыбе у причала. И кормчий уже занял свое место справа от Ахтерштевня, ожидая приказаний шкипера, стоявшего на мостике. Форштевень судна был украшен изображением древнего змея Андрада. Наконец шкипер что-то рявкнул, и тень отошла от причала. Две грибные шлюпки должны были теперь отбуксировать судно на рейд. Вёсла на воду! — снова проревел шкипер, и огромные весла взметнулись в воздух. По пятнадцать с каждой стороны. Гребцы склоняли могучие спины в такт-ритму, который отбивал на барабане парень, стоявший рядом со шкипером. Судно понеслось по волнам легко, словно чайка. Шум и суматоха большого города внезапно остались где-то позади. Они вышли в тишину залива и увидели за кормой острый пик горы Гонд, которая, казалось, нависла над всем морем. В узком проливе под защитой Южного из сторожевых утесов был брошен якорь. Здесь нужно было ждать рассвета. В команде корабля было человек семьдесят. Некоторые почти такие же юные, как Гет, но все уже прошедшие обряд посвящения.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 Перед рассветом начался отлив, подняли якорь, и судно плавно вышло в открытое море меж сторожевыми утесами. Когда восходящее солнце окрасило пурпуром вершину горы за кормой, они подняли дополнительный верхний парус и взяли курс на юго-запад, через Гантийское море. Легкий ветерок играл в парусах, когда они прошли меж островами Барниск и Торхевен. а на второй день вдали завиднелся остров Хавнор, великий остров сердца всего огромного архипелага. Три дня они плыли вдоль его зеленых берегов, но ни разу не причаливали, и прошло еще много лет, прежде чем Геду удалось впервые ступить на эту землю, увидеть белые башни столицы Хавнора, главнейшего порта и центрального города их мира. Одну ночь они простояли на рейде в гавани Кембермаута, северного порта на острове Уэй, а следующую — вблизи маленького городка у самого выхода из залива Фелкуэй. Потом обогнули самый северный мыс острова О и вошли в узкие проливы Эбовнора. Здесь пришлось спустить паруса и взяться за весла. Берега островов были совсем близко, то с одной, то с другой стороны, и постоянно с тенью обменивались приветствиями встречные суда, большие и маленькие, грузовые и торговые. Некоторые из этих судов прибыли из дальних пределов и везли странные товары, пробыв плавание несколько лет. Некоторые, напротив, перепархивали, словно воробьи, с одного острова на другой. Двигаясь по-прежнему к югу, тень выбралась, наконец, из густонаселенных проливов Эбовнора, оставила далеко за кормой остров Хавнер, миновала живописные острова Арк и Ильин, чьи украшенные башнями города террасами спускались к морю. И навстречу дождю и все усиливающемуся ветру стала пробиваться через внутреннее море к острову Рок. Ночью, поскольку ветер крепчал и стал почти штормовым, убрали паруса и мачту, и весь следующий день шли на веслах. Длинное судно было устойчивым на волне, легко и изящно разрезая нарастающие валы, однако кормчему у длинного рулевого весла не было видно ничего, кроме сплошной стены дождя. Они шли на юг, ориентируясь лишь по компасу, и совершенно не представляя себе, мимо каких земель в данный момент проплывают. Гет слышал, как матросы поговаривают о мелях к северу от Рока и об опасных Борильских скалах к востоку от него. Кое-кто вообще считал, что они уже давно отклонились от курса и вышли в открытое море южнее острова Камери. А ветер... Все крепчал, и верхушки высоких волн под его порывами взлетали вверх пенистыми гривами, но судно упрямо держало курс на юг по ветру. Гребцы все чаще сменяли друг друга, самые молодые садились за одно весло подвое, Гет греб с остальными на равных. Он делал это с тех пор, как тень покинула порт Гонта. Отдыхая от гребли, Они вычерпывали воду, потому что волны постоянно захлестывали судно. Все трудились, не покладая рук, пытаясь одолеть валы, в порывах ветра, подобные курящимся вулканам, а дождь изо всех сил хлестал своими ледяными струями по спинам людей, и голос барабана, отбивающего ритм, доносился сквозь шум бури, словно глухие удары сердца. Кто-то сменил Геда у весла, сказав, что его зовет Шкипер. Дождь потоками стекал с капюшона капитанского плаща, но он продолжал невозмутимо стоять на своем мостике, как пузатый винный бочонок. Глядя на подошедшего Геда сверху вниз, Шкипер спросил его. — Можешь утихомирить этот ветер, парень? — Нет, капитан. — А в железе толк знаешь? Шкипер имел в виду, Не может ли Гет заставить стрелку Компаса точно показать им путь к острову Рок, независимо от того, где в данный момент находится север? Это умение — одна из тайн морских волшебников, и снова Гет вынужден был сказать «нет». «Что ж!» — проревел, перекрывая шумбури шкипер. «Тогда придется тебе подыскать судно, которое отвезет тебя обратно на Рок из Хорта». Рог сейчас должно быть где-то к западу от нас, а развернуться при такой волне можно только с помощью волшебства. Так что придется идти к югу. Геду не слишком-то все это пришлось по душе. Он уже наслушался всяких историй о городе Хорте, в котором закон никому не писан, и полно подозрительных кораблей, которые крадут людей и продают их в рабство где-то на островах южного предела. Снова, сев к веслу со своим напарником, крепким пареньком Сандрада, Гет едва различил в шуме ветра рокот барабана и увидел, как жалостно мотается и мигает под порывами бури фонарь на корме, жалкие вспышки света на фоне сплошной темной стены дождя. Он неотрывно смотрел на запад, напряженно работая веслом, и вдруг... Когда судно в очередной раз взлетело на гребень волны, на мгновение увидел меж облаков проблеск света над темной, словно дымящейся водой. Ему показалось, что это последний луч заката, вот только свет был не красный закатный, а светлый и яркий. Его напарник сам света увидеть не успел, зато заорал на все судно. Кормчий тоже стал всматриваться вдаль,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 гет уцепился за резную фигуру на носу и крикнул шкиперу. «Капитан, держите на свет! Это остров Рог!» «Никакого света я не вижу!» — проревел шкипер, но не успел закрыть рот, как увидел там, куда указывал гет ясный, спокойный свет над беснующимся морем. Свет увидели и все остальные. Вовсе не ради своего пассажира, а единственно желая спасти судно от шторма, шкипер тут же отдал команду взять курс на свет. Однако Геду сказал, «Ты, парень, уверенно говоришь, словно морской волшебник, но вот тебе мое слово. Если ты, да еще в такой шторм, заведешь нас не туда, я тебя собственными руками в море брошу». «И плыви тогда кроку сам!» Теперь они вынуждены были выгребать против волны. Это было нелегко. Волны, бьющие в борт судна, упорно сталкивали его к югу. Качка была ужасной. Вычерпывать воду приходилось, не разгибая спины. Гребцы внимательно следили, чтобы весла от качки не вылетели из уключен и не посшибали их за борт. Под мчащимися по небу грозовыми тучами было темно, как ночью, но теперь все постоянно видели мелькающий на западе свет, и этого было достаточно, чтобы держать курс, пусть медленно, но все же продвигаясь к цели. Наконец ветер стал понемногу слабеть, а свет впереди, напротив, все ширился. Гребцы еще сильнее налегли на весла —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 под рокот барабана они, слаженно работая веслами, вошли в залив. Там вода была гладкой, как зеркало, и можно было услышать голоса людей наверху в городе, звон колокола, а издалека доносились свисты шипения морской бури. Темные тучи клубились в небе на востоке, на севере и на юге, в километрах полутора от острова. Но над самим роком, в ясном и тихом небе одна за другой появлялись первые звезды.